Глава 3. Спутник. Степь. Я не спал больше двух суток и мне требовался отдых, а также моральная релаксация от встречи с Горидой. Поэтому я залез в медкапсулу, включил режим восстановления и отрубился на два часа. Когда крышка с легким шипением открылась, я был свеж, полон сил и готов к новым свершениям, ну и к подвигам, наверное. Кроме того поднялся из капсулы с обретенной новой базой. Культы, верования и обычаи примитивных цивилизаций и особенности дипломатии в доисторическую эпоху. Это даже не база, а чей-то научный труд, претендующий на истину в первой инстанции. «Крошка, зачем мне эта галиматья? Это был первый вопрос, который я задал моему ангелу-хранителю. Шиза, как наседка, обложила меня перышками в гнездышке. И подсовывала информацию, которую посчитала нужным мне знать. Пригодится! ответила она. И я вспомнил анекдот про эстонского крестьянина. Едет пуйка. Парень по-эстонски. По дороге на лошади. Смотрит, лиса раздавленная лежит. Поднял и говорит сам себе. Пригодится! Может быть. Через год возвращается и выбрасывает вонючую шкурку. Не пригодилось. Так видно и со мной случилось. Пригодится, может быть. «Как там новоселы обживаются?» — поинтересовался я. «Обживаются», — кратко ответила Шиза. «Как обживаются? Мне стало интересно. А чего Шиза стала такой краткой, как рассказы Чехова? Конфликты с Лианом?» — спросил я, подозревая, что между ними не совсем заладилось. «Нет, малыши от рук отбились. Наловили рыбы и на лошади отвезли улов в кибуц». Голос, шизы и все ее интонации выдавали мне некую растерянность и легкую обиду. Надо же! Шаманы и лошадь в Джезл засунули, удивился я. А рыба откуда? Пока ты в кустах лежал, этот лиан сделал им удочки, и малыши стали ловить рыбу в моем пруду. Я поверить не могла, что там что-то водится. Сначала посмеялась, а когда они наловили целую гору, я поняла, что этот приживал заставил их мух ловить в кустах. Где ты прятался? а здесь они превращались в рыбу. Потом он стал конем, и они повезли рыбу в поселение. Теперь малыши на нем катаются, а я одна. С обидой добавила она. А как он выглядит? Конь, он и есть конь. Рыкнула она и ушла в фоновый режим. Теперь до нее не достучишься. Эх, женщины, женщины, вздохнул я. Вам вечно не угодить. Кроме обиды симбионта на симбионта у меня были... Или, правильнее сказать, передо мной стояли более важные задачи — обеспечить безопасность посольства и нагадить враждебным племенам. Поэтому я скомандовал Бапиш вперед по Фарси к посольству и очутился в вечерней степи, в густых кустах. И не один. Рядом со мной сидели два эльфара под иллюзией. Они дернулись, но я ушел в боевой режим и, недолго думая, просто зарубил обоих своим нихейским мечом. Мне даже силу не надо было накачивать. Лиан добавил ровно столько, чтобы пробить щиты и раскроить им голову. Потом перешел в скрыт и ушел оттуда небольшим телепортом. В этот момент мне пришло озарение. «Почему я не сокол? Почему не летаю?» «Имея пояс левитации и попутный ветерок воздушного кулака, можно не оставлять следов на земле. Чтобы обнаружить меня в скрытии, нужно применить развеивание. Но кто его будет в степи применять?» «Да никто!» Ответил я сам себе, и, поднявшись метра на три, спокойно полетел над степью. Горел закат, ложились длинные тени, а впереди обоз посольства обосновался на ночлег. Как всегда, с шумом, руганью и суетой. Из лагеря метнулись смазанные силуэты, и, рассмотрев их, я понял, что это гремучие змеи. Оставив их проводить ближайшую разведку, я полетел дальше. Умгар Опытный ветеран гремучих змей сразу почувствовал запах крови. Он остановился и поднял кулак. Все замерли. Он указал вытянутой рукой направление, и орки стали окружать опасное место. Осторожно исследуя окрестности, они медленно приближались к кустам, откуда исходила угроза, готовые в любой момент к встрече с противником. Наконец сошлись у кустов и напряженно смотрели на распростертые тела лесных эльфаров. «Трофеи не забрали!» Присев рядом с телами, сказал Умгар. «Поднимайте их, как есть, и отнесем послу», — скомандовал он. «Брэнга, ты останешься на разведке», — приказал он самому молодому воину. У шатра посла стояло несколько разумных. Сам граф, который хмуро взирал на мертвых союзников, магистр Луминьян, быстро шмонающий по сумкам и телам эльфаров, и орк Умгар. «Что скажете, миссир? спросил граф Мага который с кряхтением поднялся. «Это рейдеры Танца-Карти», — ответил Луминьян. «Их убили не более часа назад. Это все, что я могу сказать», — развел он руками в стороны, как бы оправдываясь перед послом за недостаток информации. «Кто-то идет перед нами и убивает всех, кто может угрожать посольству. Только такой вывод я могу сделать из всего того, что мне довелось увидеть». «И кто это может быть?» Граф бросил взгляд на орка. — Войны Буркарама? — Это Худжарх, — спокойно ответил орк. — Пришло его время. Он развернулся и ушел, затерявшись среди повозок. Сакарти долго смотрел ему вслед и спросил мага. — Кто такой Худжарх? — Я не знаю, но слышал от снежного эльфара это слово. Какой-то дух мести. — Дух мести, — повторил граф. Духи мечами не машут, мессир. Вечный лес. Кирсан Алла смотрел ничего не выражающими глазами на агента. Только что прибывшего от Оргских степей. События разворачивались странным и непостижимым для него образом, путая карты в задуманной им комбинации. Он был не просто в ярости, он был потрясен, но ничем не выдавал своего состояния. Глаза смотрели внимательно, но без напряжения. Голос был ровен, а само тело начальника тайной стражи леса было расслаблено и вольготно развалилось в удобном кресле. Тщательно выверенная и продуманная операция рассыпалась, как карточный домик, и инициатива терялась, как убегает вода из рук, просачивая сквозь пальцы. Его специалисты не только не контролировали ход ситуации, они не поспевали за ее развитием, а посольство Авангора медленно и спокойно двигалось к ставке великого хана какие потери мы понесли продолжил спокойным голосом расспрашивать он гонца могу только приблизительно сказать милир примечание Мильер. обращение к членам семьи великого князя конец примечания лир Лир-Гарисыл не смог наладить связь с двумя звеньями рейдеров и семью советниками это половина имеющихся в степе сил кроме того племя муяга неожиданно схватило мариила его поставили на пыточный станок А вся его боевая группа предположительно уничтожена. Это все, что пока известно. Есть предположение о том, кто оказывает противодействие нашим группам в степи? Нет, Мильер. Гонец низко поклонился. Он понимал, что навлекает на себя гнев жестокого правителя. Но такова судьба гонцов. И он безропотно принимал ее. Над полевым лагерем стражей леса разнесся звук горна. Сигнал тревоги, беспокойный и переливчатый. Быстро поднимал с постели его обитателей. На большой поляне, служащей также плацем для сбора воинов, стоял верховный жрец священной рощи, и он же командир стражей. «Команды групп, ко мне! Остальным полная готовность!» — скомандовал жрец, и, дождавшись вызванных эльфаров, начал ставить задачи. «Группы ручей «Орлан» и «Ветер» выдвигаются в степь. Ваша задача — раскинуть ловчую сеть. Необходимо обнаружить противника» уничтожающего наши силы, и постараться захватить кого-то из них. Вот свитки. Отправление немедленно. Координацию действий и связь обеспечивают жрецы. Группа Ласка. Ваша задача освободить Лера Мариила, находящегося под пытками в племени Муяга, и не выдавая своей принадлежности, провести акцию устрашения. Вперед! Закончил он постановку задач. Площадка опустела, и на ней остался только верховный жрец и четыре лесных эльфара в зеленых балахонах. Кремзыл. Обратился он к ближайшему. — На тебе координация всех действий в степи. Противник должен быть обнаружен и уничтожен. Посольство должно быть задержано и потрепано. Все должно выглядеть так, будто авангорцев атакуют дикари Буркарама. Жрец молча уважительно поклонился. Степь. Я летел не спеша, сканируя степь метров на 100-150 впереди себя. Но признаков живых существ, кроме мелких хищников, не наблюдал. Зато видел закат светила, обрамляющего лучами края туч, делая их темно-красными, словно облитыми кровью. Порывы ветра склоняли редкие деревья, и те сердито шумели листвой. Степь засыпала, как живая, недовольно ворча. Это состояние сонной раздражительности передавалось и мне, Отдалившись от лагеря посольства на 5-6 лиг, я уже думал повернуть назад. Как в поле зрения сканера каплями крови брызнули красные маркеры. Один, второй, третий они возникали на пустом месте, как будто появлялись из ниоткуда прямо из воздуха. И было их уже больше десятка. В душе зазвенела струнка легкой тревоги, сменившая обманчивую сонливость. Я поднялся выше и по инерции пролетел еще лагов 30. Когда неожиданно мой полет прервался, и превратился в свободное падение. Мгновенный выход в ускоренный режим. Я завис над степью, а энергия стала уменьшаться с катастрофической быстротой, как будто ее откачивали гигантским насосом. Я понимал, что долго пребывать в боевом режиме не смогу, но мне надо было понять и оценить обстановку. Я нахожусь в окружении большой группы лесных альфаров. Они прибыли сюда телепортом. Их цель неизвестна. «Вот это да! Мой слоёный скин дал сбой!» Работает артефакт, блокирующий магию, а также поглотитель энергии, какой я уже прочувствовал на себе в изуродованном лесу. Источник поглощения не один, их минимум четыре, и работают они как пылесос. Ловушка для магов. Делаю закономерный вывод, отряд серьезный. Все, пора. Выход в нормальный режим. Падение с группировкой и кувырком. Сознание само считает обороты тела, гасящие силы удара о землю. Один, второй, третий. И сразу прыжок в сторону, а на том месте, где я только что был, взорвалась алхимическая бомба. Черные клубы дыма поднялись и опали, засыпав пеплом траву в радиусе пяти метров. Что это за штука такая? Выяснять времени не было. Противник быстро отсекал меня от выхода из зоны поглощения магии и окружал, сжимая кольцо. Вернее, колец было два или даже три, как я понял потом. Мой взгляд подмечал разные мелочи, давая сознанию пищу для анализа. Впереди, почти сливаясь с местностью, двигались воины в костюмах хамелеонов, делающих их едва заметными в лучах заходящего светила. На головах у них были не шлемы, а странные шапочки, закрывающие уши и лоб. Действовали они четко и слаженно, как единый механизм, ни одного лишнего движения и суеты, что говорило об их профессионализме. В руках у них были изогнутые мечи, почти как сабли, необычное оружие для эфаров. За ними попарно располагались лучники, контролируя мое движение и точными выстрелами отжимая меня на загонщиков. Но были еще невидимые мной маги. Должны быть, раз присутствует поглощение энергии. Стало быть, они есть. И это мне тоже надо учитывать. Мое тело двигалось на инстинктах. Осознание работало на спасение. Я метался из стороны в сторону, уходя из-под града стрел лучников. Не мог уйти телепортом и применить магию. Мой новый симбионт работал на полной мощности. Я был быстрее, и пока меня не достали. Круг сужался, и скоро я встречусь лицом к лицу уже с несколькими противниками сразу. Мне навязывали рисунок боя, лишая инициативы. Они считали меня жертвой, принимающей их правила. Надо было принимать решение, и я его принял. Показав, что рванулся вправо, изменил направление и прыгнул в сторону ближайшего загонщика. Но эльфары тоже не дремали. Одна стрела догнала меня в прыжке и ударила в спину. Она отскочила от каменной кожи, но придала мне ускорение. Боли я не почувствовал, но кубарем покатился под ноги эльфару. Надо отдать должное. Мне попались отменные воины. Я понимал, что действовать на такой скорости могут только магически измененные бойцы или находящиеся под действием ускоряющих эликсиров. Но в последнем случае они останутся с разорванными связками и мышцами, Эльфар мгновенно перехватил меч обратным хватом и двумя руками нанес мне удар клинком в живот. Но в последний момент я ударил ребром ладони по плоскости меча, и он глубоко вошел в землю рядом с моими ребрами. Эльфар, потерявший равновесие, низко склонился надо мной. Левой рукой я обхватил его руку, удерживая в таком положении, а правой за шею, и резко рванув его на себя, ударил лбом по носу. Даже хруста не было. Но на лице воина не осталось носа, он весь вошел внутрь. Но что меня приободрило? Лиан поглотил его жизнь, и мой запас энергии вырос на 120 нейронов. Отстраненно мелькнула и пропала мысль, откуда у мечника столько силы. Я перекинул его через себя, и, как оказалось вовремя, спина эльфара стала напоминать подушечку для иголок. А я смелее вышел в ускоренный режим, не обращая внимания на падение запасов энергии. Достал пару гранат и, сломав запалы, далеко зашвырнул к цепи лучников, пусть зная, что не только они могут кидать гранаты. Как только те упали рядом со стрелками, совершил возврат в нормальное состояние и после сдвоенного взрыва метнулся к ним. Будто в замедленной съемке я видел, как поднялись комья земли и вместе с ними тела четверых лучников, выгнутых назад силой взрыва. Они еще падали, раскинув руки, не выпуская оружия. А я уже был рядом, далеко выбросил аурные щупальца, практически оставшись без тонкого тела, и впитал их жизни. Снова уход в боевой режим, и стрелы застывают рядом. Останавливаться я не мог, и рванул дальше. В загоне образовался просвет, и я мгновенно устремился вон из ловушки. Избежав поражения стрелами, вернулся в нормальное состояние. Резко меняя направление, я испытывал мощные выбросы адреналина. Я чувствовал запах крови, ощущал ее вкус на губах, и это опьянило меня. Наполняло каким-то упоительным ощущением свободы и желание убивать, убивать, убивать. Во мне просыпался зверь, не знающий пощады и жалости. налет цивилизации сползал, как старая краска сползает со временем, обостряя мои чувства и инстинкты. Я видел страх Шизы, прижавший к себе малышей, и суровую воинственность пацанят освободившихся из ее объятий, скачивших на моего вулкана и поднявших его на дыбы. Я слышал ржание коня, стремившегося в огонь сражения, а вместе с ними вылезали два духа, у которых не хватило сил окончательно выбраться из меня. Их головы и руки торчали из моих плеч. Мне было все равно, я шел собирать кровавую жатву. Сканер показал одного противника рядом, и я, не бросаясь в бегство, устремился к нему. За высокими кустами стоял странный эльфар в зеленой мантии, и именно от него исходило одно из направлений поглощения энергии. Я, как таран, проломил кусты и очутился лицом к лицу с магом, а в том, что это был именно маг, я не сомневался. Увидев меня, он опешил, да и было отчего. На него неслось чудовище о трех головах и шести руках. Его заминка дала мне возможность подобраться ближе и ударить мечом в грудь. Маг упал. А я озадаченно увидел, что меч не прорубил его одеяние, и он был только слегка оглушен. Следующий удар ему я нанес сапогом в лицо, а малыши вцепились с него хваткой псов. Однако маг проявил невероятное проворство и поднялся. Но поднялся он демоном, злым и воинственным. Три группы ловчих выдвинулись телепортом в назначенное место в шестилигах лигах от Вангорского посольства. Координатор Жрец Ларун Кыл сразу раскинул ловчую сеть и был озадачен. К ним по воздуху летело что-то. Оно поднялось выше и замедлило свое движение. А вот и первая птичка, залетевшая в наши селки. С удовольствием подумал он. По цепочке прошла команда, готовность к захвату. После этого он включил гаситель магии и свою способность поглощения магической энергии. На высоте шести лик в воздухе висел молодой хуман совсем еще юноша, и удивленно озирался. Надо же, вангорцы научились летать. Они возродили давно забытое искусство. «Брать живым!» Передал он команду ловчим, а сам подумал, что такой ценный экземпляр очень может пригодиться. А потом события понеслись скачь. Вангорец оказался неимоверно проворен и быстр. Упав на землю, паренек ловко откатился и прыгнул в сторону. Он заметался, как волк в клетке пытаясь вырваться из окружения и не попасть под обстрел лучников. Но он был обречен. Каким бы ловким он ни был, кольцо загончиков сжималось, и пространство для маневра оставалось все меньше и меньше. Скоро его совсем зажмут в тиски и схватят. Но, видно, юноша думал по-другому. Он решил перехитрить их и показал, что двинется направо, а сам рванул в высоком прыжке вперед, где его и догнала стрела лучника. Получив удар в спину, Парень кубарем покатился под ноги стража, а дальше случилось невероятное. Он ушел от удара мечом, который нанес бы ему смертельное ранение, и прикрылся от стрел лучников стражем как щитом. Нашпиговав своего же товарища стрелами, те прекратили огонь, но на их месте вдруг поднялась земля, и тела стрелков с оглушительным грохотом опрокинуло на землю. Юноша невероятно быстро устремился на прорыв в образовавшееся окно. Уходит! В сердцах воскликнул жрец, понимая, что больше некому его остановить, а тот со своим проворством обязательно скроется. «Курама, тебя побери!» — выругался в отчаянии жрец, наблюдая за бегством вангорца. Но тот вдруг сменил направление и, мгновенно проломив кусты, оказался рядом. Ларунгил, увидев того, кто оказался перед ним, застыл с открытым ртом. На него смотрели три головы. Причем две из них были ему хорошо знакомы по разведывательным сводкам. Архимаг Мессир Кронвальд и его разящий меч, как звали в лесу Гронда. У парня было не только три головы, но и три пары рук. В одной он держал меч, которым ударил вдоль тела жреца. Ларунгыл не успевал парировать удар, но тот пришелся в мантию, которую невозможно пробить оружием, и только сбил его с ног. Он почувствовал, что удар был неимоверно силен. У него треснули ребра, а потом этот скотч ударил его ногой в лицо. «Ну все!» — прошипел жрец и принял свое истинное обличие красного демона. Поднялся и бросился на паренька. Он хотел забодать его рогами и нагнул вниз голову, но, получив сильный удар мешрагов, поплыл. Когда взгляд его прояснился, он увидел ухмылку на лице парня. Тот одной рукой держал его за горло, Архимак ухватился за рога полупрозрачными руками и остервенело плевал ему в глаза. Гронт лупил кулаками по его морде, и оба старика безбожно ругались. Демон почувствовал, как из него потекла энергия, переливаясь юношу. А атака стариков из иллюзий стала настоящей. Какие-то слюни потекли по его глазам, залепляя их, а удары кулаков стали чувствительными. «Химера!» — пришло понимание к демону. И он задергался в крепких руках. — Всем отход! — скомандовал он. — И донесите, что здесь химеры! Я схватил демона за горло. Надо же, опять старые знакомые. И улыбнулся, глядя на беспомощного рогатого, который хотел меня забодать. Я крепко держал его, а мой спецназ использовал подручные средства. Они заплевали демону морду и лупили кулаками по его роже. Мне в спину посыпался град стрел. Но меня это уже не волновало. Я забирал большой объем энергии у демона и из его артефактов. Моя спина напоминала сталь, от которой со звоном отскакивали стрелы. Сбоку подскочил мечник и кольнул своим мечом в лицо. Я подставил руку и отбил удар. Потом моя рука сама преобразовалась в клинок с черными блестящими когтями. И я вогнал ее ему в глаз. Он повис на руке, отдав мне всю свою энергию и жизнь. Демон подыхал, а красные маркеры на сканере стали исчезать так же быстро, как и появились до этого. Перед самой смертью затуманенные глаза демона приобрели осмысленность, и он прошептал. «Ты Рив!» Примечание. Рив — смертельный враг на языке скравов. Конец примечания. «Верно!» — засмеялся я. Внутри меня все ликовало, и песня победы рвалась наружу, не сдерживая больше своих чувств. Я запел, и эти звуки подхватил ветер, разнес по ночному небу на многие лиги вокруг. Лагерь посольства замер, когда сверху раздался победоносный хохот и следом песня, полная горечи от осознания непреложной истины и звучащая как приговор. «Из тьмы веков седой Творец Он судьбы творит наши». Кто выживет, а кто пойдет под крест, И спив до дна смертельный яд из чаши. Посол вышел из палатки и уставился на небо. — Что это было? Спросил он у солдата, Сматриваясь в темное небо И пытаясь разглядеть хоть что-нибудь Среди низконависших туч. — Хорит благоговея ответил служивый. Промолчав, посол зашел в шатер, А в лагере долго еще обсуждали феномен, Услышанный всеми. И никто не ставил под сомнение, что это и есть дух мщения, который пришел в степь. Миссир Луминья нагляделся и осенил себя священным кругом. Потом спрятался в повозке и не вышел к ужину. Гродил исчез и направился в степь. Туда же отправились разведчики варгов. Только орки сидели у костра и посыпали голову пеплом. а их унылой группы изредка доносились тяжелые вздохи. Когда моя песнь грянула с неба, я присел от неожиданности. Запал прошел, и переизбыток адреналина сказывался накатившей усталостью. Я присел у тела демона, который сохся, как мумия, и был уже не красный, а пепельно-серый, как шинели солдат вермахта. Только рога еще хранили свой первоначальный цвет. По привычке брать их в качестве трофея, я просто выломал их из его головы и, обрубив торчащие корни, сунул в сумку. Снял с него хламиду, решив, что если будет время, изучу ее. Забрал артефакты и нашел среди них камень телепортации. «Точно такое, что в свое время я забрал скравов?» «Пригодится», — сказал я вслух и стал разбирать богатство демона дальше. А дальше были подавитель магии, деревянный жезл с уродливой мордой, усыпанной большими драгоценными камнями, но уже без энергетического заряда, а также свитки и зелья. Свитков было много». В основном телепортации. Но были и массового оцепенения, мора, подъема мертвых. А вот поглотителя магии не было. Я еще раз его хорошо обшарил и не нашел ничего похожего на подобный артефакт. Тогда как происходило поглощение и куда утекала моя энергия таким мощным потоком? Я еще раз посмотрел на демона и сделал вывод. Скорее всего кто-то через этого демона мог присосаться к источнику, то есть ко мне, и забирать ее. Только вот с кем у него такая связь была? Мне стало очень интересно. Забрав все у демона и оставив его иссохшее тельце, я обошел убитых. Что мне бросилось в глаза? Это отсутствие каких-либо магических вещей. Только отличное оружие и одежда, скрывающая владельца. Я раздел мечника, убитого мной последним, и на замер. Грудная клетка воина напоминала кору дерева. Не веря своим глазам, я потрогал кожу и убедился. Что и на ощупь, это точно была кора. Чтобы окончательно убедиться, я вытащил кинжал и встал вскрывать грудную клетку убитого. Провозившись минут десять, я все-таки вскрыл ее. Ну, что сказать, это был наполовину деревянный солдат Урфинджуса. Как с такой структурой можно жить, я не знал. Но, по крайней мере, понял, почему они были так быстры, неутомимы и обходились без магических предметов. Они сами частично были магическими амулетами. И еще одна особенность, которая меня задела. Они были людьми, а не эльфарами. А это могло означать одно. Они являлись продуктом генной инженерии эльфаров. Оружия их я брать не стал, кроме одного целого лука. Он был меньше остальных и сделан из рогов. Для его натяжения нужна была очень большая сила. Потом подумал и прихватил стрелы. Но всю одежду с убитых я снял. И еще раз оглядев поле боя, Дабы убедиться, что ничего важного не упустил, перешел вскрыт и устремился дальше. В наступившей темноте ночи градил бесшумно, словно скользя, бежал по степной траве туда, куда звало его чувство надвигающейся опасности. Впереди него двигались степные варги. Садники ехали неспешной рысью, но даже разведчику передавалась их тревога и страх. В степи незримо столкнулись какие-то мощные силы, способные привести в движение огромные массы степной конницы. Чувствовалась разлитая в воздухе напряженность, и казалось, что любое, даже самое мелкое и на первый взгляд незаслуживающее внимания событие сможет нарушить это неустойчивое равновесие и орды орков столкнуться друг с другом, уничтожая все на своем пути. Никто не хотел стать случайной жертвой орской междоусобицы. Сначала Эльфар подумал, что за всеми этими событиями стоит его новый лорд. Но поразмыслив, пришел к выводу, что какими бы артефактами юноша не обладал, ему не под силу одному быть одновременно в разных местах. Значит, кто-то еще вступил в схватку против лесных эльфаров и их союзников. Кто и зачем? Ответа на этот вопрос у него не было. А любая неизвестность в череде тревожных событий вызывает еще большую тревогу и опасения. Садники спешились и рассыпались, небольшими пробежками продвигаясь впереди, Прочесывая местность, гродил вошел в транс и стал ощупывать внутренним взором окрестности. Тишина, живых нет. Что могло насторожить Варгов? Не выходя из слияния, он быстро двинулся туда же. В отличие от людей, у него была способность к ночному зрению. И в темноте он видел почти так же, как и днем. Обойдя ползущих воинов, он увидел поле прошедшей битвы. Лежали раздетые тела лесных эльфаров. Рядом было брошено их оружие. Вот здесь произошел какой-то взрыв, о чем говорили две неглубокие обгоревшие ямы. Вокруг них валялись изуродованные тела лучников, тоже раздетые. Дальше находился помятый куст. Как будто кто-то тяжелый проломился сквозь него, придавив к земле тонкие ветви. Продолжая разведку, Градиил осторожно обошел куст и заглянул за него. «Вот это да! Демон!» И рядом лесной эльфар с развороченной грудью. Неужели в борьбу включились обитатели инферна? Он вернулся к варгам. Лага в двадцати, не доходя до командира, вышел из слияния, зашуршал травой. Тот быстро обернулся, выхватил меч и встал в стойку. Он был готов к сватке, а рядом поднялись еще двое бойцов с луками наготове, прикрывая командира. Неплохая выучка! Подумал следопыт. Эльфар, не подходи незаметно так близко. Разглядев в темноте разведчика, прошептал воин и спросил. «Ты знаешь, кто это такие?» Он показал на раздетых бойцов. «Знаю. Пойдем, покажу еще кое-что. И можно вставать. Кроме нас тут никого нет». Спокойно, не понижая голоса, ответил Градиил. Они прошли за куст. И Варк нагнулся над телом демона. «О, предки!» Прошептал он. «Да тут еще и демоны! Ты понимаешь, что тут произошло?» Он поднял взгляд на следопыта. «Нет». «Честно», — ответил тот. — Но могу предположить тоже, что и ты, стражи леса, столкнулись с демоном, понесли потери, убили его и отошли. — Кто такие стражи леса? — Варк был взволнован и продолжал говорить шепотом, но его слова в ночной тишине звучали громче Набата. — Посмотри на его грудную клетку, — указал на лежащего лесного эльфара следопыт. — Это дерево, вживленное в человека. Он не лесной эльфар. У истинных есть священные рощи где произрастают магические деревья. Они вырабатывают магическую энергию и являются для лесных эльфаров местами силы. У каждой рощи есть хранители, жрецы и дриады. Они покупают человеческих детенышей в грудном возрасте и прививают их к молодым побегам священных деревьев, ларгионам. Как это происходит, я не знаю, но из сотни малышей выживает один сросшийся с таким деревом. Остальные идут на удобрение. В пять лет ребенка отделяют от дерева и начинают готовить из него стража. Его тело начинает развиваться, а в нем развивается часть священного ларгиона. Им не нужна пища, только вода. Все остальное он получает от связи с деревом. Это очень сильные бойцы, почти бессмертные. Если ему отрубить руку или ногу, она вырастет заново. «Откуда эти сведения?» «Нам это преподают в училище». — Своего врага мы должны знать, — ответил следопыт. — И как же убить этого бессмертного? — спросил Варк, разглядывая развороченную грудь воина. — Мы убивали огнем, но этих убили непонятно как, — ответил Альфар. — Про демонов я мало знаю. У этого воина оставили человеческое сердце, но забрали его второе, древесное. Видишь отрезанные концы? Кто-то тут был до нас и забрал артефакт. «Странно, что он не тронул остальных». Следопыт объел глазами место боя. «А почему они раздеты?» Командир Варгов продолжал допрос. Он силился разобраться и понять, с чем на этот раз они столкнулись. Но как и следопыт терялся в догадках. «Я не знаю. Стражи не оставляют тела своих воинов, брошенными вот так». Разведчик показал на лежащего мертвого бойца. «Этому только одно объяснение». Они столкнулись с кем-то очень сильным и бежали. «Хуриджарх?» «Может быть», — задумчиво, почесав подбородок, ответил Градиил. В свете костра у ног посла лежали тела демона и стража рощи. Граф смотрел немигающим взором на убитых и мысленно прощался с жизнью. Если он вернется живым, лесные эльфары никогда ему не простят этих потерь. Пусть он не виноват в них. Но именно он возглавлял посольство, из-за которого убивают истинных. Они изведут весь его род. Граф мысленно застонал. «Будь проклят этот хуриджарх!» Его обложили со всех сторон. С одной стороны король с немилостью, с другой лесные звери со своей изощренной местью. «Мессир!» — посол перевел взгляд на мага. «Сохраните тела для передачи нашим союзникам!» У того широко открылись глаза, но он только слегка поклонился. — Будет сделано, господин граф. — Рен, гаджетварк, вам вменяется в обязанность при встрече помогать нашим союзникам, а не препятствовать им. Вам запрещается вступать с ними в конфликт, а также вести разведку. Ваша задача — охрана посольства. Вот этим и занимайтесь. Вам все понятно? Граф смотрел высокомерно и требовательно. «Кто наши союзники, господин граф?» Не выдавая охватившего его недоумения, спросил воин. «Естественно, кто? Лесные эльфары!» «Но они сражаются против нас!» В растерянности воскликнул Варк. «Вы сами это видели?» Граф с горькой усмешкой смотрел на взволнованного Гаржета. «Они напали на наше посольство, и вы от них отбивались?» «Нет, но «Вот именно нет!» Прервал его граф. «Мы не сможем доказать, что наши союзники не верны своим обязательствам, поэтому выполняйте приказ!» Граф еще раз оглядел стоящих перед ним людей и ушел в шатер. У костра остались сильно удивленные командир охраны и задумчивый маг, смотрящий на тела демона и стража. «А сердечко ему вырезали!» — сказал он. «Не ваше случаи! обратился он к Варгу. «Нет!» Ответил тот и, развернувшись, тоже ушел. «Ну, нет, так нет», — покладисто проговорил маг. Он огляделся. «И где мой помощник сейчас бродит?» — произнес слух. «Я тут, миссир, Рядом проявился следопыт. «Все слышал». «Все, миссир. тела убрать и сохранить. Лесные эльфары — союзники Вангора. «Союзники», — повторил маг. — Они еще покажут и нам, и оркам, какие они союзники! Ночную тишину разрывали стоны и вопли, привязанные к бревну жертвы. Обнаженное тело несчастного было утыкано иглами и испечрено замысловатыми символами. Четверо шаманов, сменяя друг друга, проводили ритуал приношения дара от орков. Муяга приходили в себя после боя с магами лесных эльфаров. Их, привыкшим к стонам рабов, Не беспокоили воплепленного, наоборот, они спокойно засыпали, понимая, что их братья, погибшие от рук коварных истинных, наслаждаются муками врага, пребывая в чертогах отца. Шаман посыпал порошком знаки на теле жертвы и забубнил одному ему понятные слова заклинания, но его бормотание перешло в клекот и слабый хрип. Часовой сонно оглянулся, и острый кинжал вонзился ему в глаз. Тело рухнуло в костер и сразу запахло паленым мясом. Спящие шаманы поморщились во сне. Тихо по одному им вонзали узкий стилет в ухо, перерезали горло и вытащили через разрез язык. Еле заметные тени окружили стойбище. Они неслышно подобрались к часовым, и скоро весь лагерь оказался без охраны. Тишину больше не разрывали крики жертвы. Но никому не было дела до того, что происходит на станке пыток. Шаманы знали свое дело. Тени проникли внутрь стойбища, а через час покинули его. Утро в племени началось с одиночных криков, перешедших вопли, трубного глаза рогов и тревожной дроби барабанов. Центр стойбища, где стояли шатры вождя, шаманов и гаржиков, был завален трупами орков. Здесь были все шаманы племени, гаржки и огромная орчанка Крингара, схватившая мертвой хваткой орка с тотемом Тыкола. Станок пыток был пуст, и эльфара не было на месте. Но это уже не волновало племя. Враг был среди своих. Пришел ночью и поразил орков самое сердце. «Смерть, Экола!» — закричал один из стоявших орков. «Смерть!» — подхватил десяток глоток. «Смерть!» — прокатился крик по толпе. «Смерть!» — кричали в едином порыве мужчины, женщины и дети. Открытый космос, закрытый сектор. — Сынок! — обратился Кромволь к слушателю курсов пилотов Грехту. — Мне больше нечему тебя учить. Он положил руку ему на плечо. — Ты получил странную, но очень эффективную базу. Стоит она, по-видимому, очень дорого. И у меня нет средств покупать ее. Да и кроме вас, ею не заинтересуются компании. Не будут они гробить свои кораблики. Поэтому за базой обращайся к одному человеку. Его зовут Бран Швырник. Он брокер и может достать того, чего нет в свободной продаже. На твоей нейросети я поставил отметку о присвоении квалификации. Третий класс пилота. Это самый высший класс, который присваивается после окончания курсов. Найдешь базы и студентов. Приходи. Обучение вам будет стоить всего четверть от обычных расценок. Он похлопал паренька по спине и ушел. «Бран, тебя вызывает полномочный представитель колонистов Суровой!» Обратилась Гаринда к мужу. Переговорив с неким Грехтом, брокер стал стучаться к его милости. Но ответа на запросы не получал. Уже отчаявшись добиться внимания управляющего княжеством, он, наконец, получил ответ. «Его милость был, видно, человеком очень своеобразным и решительным». К делу подходил по деловому, и вопрос решал быстро, если брался за него. Всего за пару часов Бран неожиданно для себя стал бароном. Получил документы, приобрел материк и стал владельцем надела земли вместе с короной и кинжалом чести. Отдав ошарашенному представителю колонии базы пилотов, он получил заказ на истребители. Один у него был, и он его продал этому Грехту. «Добрый день!» Вежливо поздоровался Грехт, входя в кабинет Кромвеля. Владелец школы удивленно посмотрел на своего бывшего ученика. «И тебе я тоже добрый, Грехт. Что, уже купил базы?» «Купил?» — согласился молодой парень. «Но у меня к вам есть одна просьба». Он немного замялся, но потом, собравшись с духом, сказал. «Вы могли бы обучить всем наших ребят в кредит?» Кромвель смотрел с интересом на паренька из новой колонии. «Сколько таких независимых планет он уже видел, и где они сейчас? Нету их». Жадная пограничная администрация высосала из них все и бросила на растерзание пиратам. Нахапавшие чинуши улетали на центральные планеты и жили не тужили. Такая же судьба ждет и колонию Грехта. «Послушай, сынок, я обещал тебе обучение за четверть цены. Я выполню свое обещание, но в долг учить я не могу». Мне надо платить за аренду, налоги душат, зарплата инструкторам. На все это нужны средства. Он встал из-за стола, подошел к представителю колонии и похлопал его по плечу. «Приходи, когда будут деньги». Грехт молча кивнул головой и вышел. Кромволь глядел вслед крепкому широкоплечевому парню и качал головой. «Упорный!» «Бран, к тебе этот молодой представитель колонии пришел» сообщила жена новоиспеченному графу. — Понял, пусть заходит. — Простите, господин Шурник, что потревожил вас дома. Прямо с порога начал молодой человек, переминаясь ноги на ногу. — Но мне нужны деньги в долг. Конторы не дают, а мне срочно требуется 28 тысяч кредитов. Бран даже поперхнулся соком, который пил, и вытаращился на колониста. — Грэхт! «Ты и так должен у ему денег нашей княгине и еще просишь? Это как понимать?» «Очень нужно», — насупившись, ответил пилот. Бран посмотрел на полномочного представителя дружественной державы и вздохнул. «Пойдем в офис, свяжемся с управляющим делами княжества. У меня денег таких нет». В офисе он включил скин и набрал вызов его милости. «Кофе будешь?» — спросил он Грехта. «Нет, спасибо, господин посол». Услышав такое обращение, Бран улыбнулся. Ему понравилась его новая неофициальная должность, пусть и признанная только одной колонией. На развернувшемся голографическом дисплее вместо ответа появилась маленькая точка, которая увеличилась в размерах и превратилась в страшную рожу. Она смотрела злыми глазищами на швырника и молчала. Потом улыбнулась и сказала. «Что? Испугался?» Все поначалу боятся. Чего надо, господин граф? — А вы кто? — Это единственное, что смог спросить, до да нельзя удивленный Бран. Брык, — Брык-брык, электронный секретарь его милости. Так, по-моему, вы его называете. — А где сам господин управляющий? — Бран никак не мог понять, с кем он общается. — Я так думаю, на войне. Последний раз, когда он лежал в медкапсуле, я понял что он сражается с орками где то в степи у вас что война бран сидел пораженно смотря на страшилище и думал теперь понятно откуда у его милости требования защищать родину он воюет так что ты хотел бран морда сделала заинтересованное выражение и ждала ответа колонисты просят денег в долг двадцать восемь тысяч ты мог бы передать это его милости «А зачем передавать? Я сам могу решить этот малозначительный вопрос. Но для этого ты должен отгадать загадки. Готов?» Бран заморгал, не понимая, чего от него он хочет этот электронный секретарь. С одной стороны он вел себя как программа, с другой был слишком очеловечен. Из-за этой маски роже мог скрываться настоящий секретарь во плоти, а также это может оказаться работой его милости. Кто может знать цели управляющего? Значит, был тут скрытый от него смысл. — Давай свои загадки! — тяжело вздохнул Бран. — Вот это верный подход, дружище! — обрадовался электронный секретарь. — Отгадай, какое слово всегда звучит неверно! Бран набрал воздуха, собираясь ответить, и уставился на рожу. Выпустив воздух в щеки, да так и остался сидеть. — Тяжелый случай! — сказала рожа, разглядывая Брана. «Это что, ответ?» — сдулся посол. «Нет, это ты!» «Наверное? Это слово неверно?» — раздался тихий голос из-за спины шурника. «Правильно!» — радостно закричал секретарь. «Вторая загадка! Чем заканчивается день и ночь?» Продолжил он мучить брокера. Бран на ручном искине набрал вызов жене и спросил. «Гаринда, чем заканчивается день и ночь?» Молодая женщина кокетливо посмотрела на мужа и захихикала. «Маньяк, ты там скоро?» «Мягким знаком?» — прозвучал несмелый ответ вопрос. «Верно!» — все так же радостно пробулькала морда. Абран обернулся к стоящему за спиной Грехту. "Но даже какой сообразительный!» — подумал он. «Последний вопрос самый простой. Что ты смотришь на меня?» «Раздевайся, я твоя!» «Что это?» Бран почесал затылок. «Откуда эта наглая морда знает, что говорит ему жена?» Они недавно поженились, и Горинда оказалась очень горячей штучкой. «Это кровать», — ответил Грехт. А Бран снова обернулся и посмотрел на парня. «Надо же, кровать!» — подумал он. «А я тут понапридумывал разное». «Ответ верен!» «На твой счет, Бран, переведен выигрыш. Двадцать восемь тысяч кредитов!» Он вдруг опасливо заозирался и прошептал. «Мне пора! Хозяин вернулся!» Превратился в маленькую точку и исчез. Посол он же граф, озадаченно постучал пальцами по столу. «Что это сейчас было?» А потом его прошиб холодный пот. Кто-то неизвестный передал ему деньги его милости и скрылся. «Так вы дадите мне кредиты в счет долга», — прервал метание его мысли представитель колонии. «Вот», — безвольно протянул ему карту Бран и посмотрел на кинжал чести. Через два часа Грех снова пришел в школу пилотов и перечислил нужную сумму. «Хорошо, Грех, ты условия выполнил. Я тоже свои выполню. Ребятам установят базы, и они пройдут курс виртуального пилотирования». «К сожалению, я не могу их сажать на рабочие машины. С вашим алгоритмом управления я останусь без них. Но думаю, это тебя не сильно расстроит». «Совсем не расстроит», — ответил колонист. «Тогда все обучение закончим за три дня вместо двух недель», — подвел итог разговора Кромволь. Я вернулся на спутник отдохнуть и осмыслить новый расклад дел степи. Истинные ввели в сражение новые силы, и надо было понять их возможности. Кроме того, под личиной эльфаров выступают демоны, которые и управляют бойцами. Я вытащил круглый шар, который вырезал из груди деревянного воина, и положил медкапсулу. Поставил ее на проведение полного анализа и сел за пульт. На нем мигал сигнал вызов от графа Швырника-Проворного. Когда дисплей развернулся на меня... Ухмыляясь, уставилась рожа брык-брыка. «Приветствую, хозяин!» Очень жизнерадостно проговорил он и растянул свой рот умильной улыбки. «Значит, этот затейник умудрился удрать от шизы. Я примерно знаю, как. Он специально скакал по оборудованию, а сам в это время делал свою резервную копию на станции. Я так понимаю, что избавиться от тебя можно только если взорвать станцию». Приведя свои чувства в порядок, спросил я. «Это не поможет. Мои копии есть во многих местах. И, выходя на связь, ты вернешь меня. Мы с тобой, как со старым хозяином, до смерти. До твоей!» — уточнил он. «Я бессмертен!» Его рожа надулась от гордости. «Ладно, не стал я спорить с программой. Покойничек постарался насолить начальству, которое спровадило его прозябать в сектор. У него было время для изысков и создания этого чудовища, не думая, что пограничное руководство сидело сложа руки и умильно глядело на этот программный беспредел. Но, как я уже понял, отступила, потерпев поражение, и решила забыть про базу. Теперь мне надо будет жить и работать с этим чудом. «Чем занимался Брык-Брык?» — спросил я. Опять загадки загадывал. «Угадал, хозяин, ну не только!» «Я взял на себя работу твоего секретаря и решал важные политические вопросы». «Это какие?» — невольно усмехнулся я. «При всей своей оригинальности Брык был только программой, и все. Пусть хитро сделанный, способный к самообучению, но всего лишь набором цифр». «Я раздавал кредиты!» — «Важно», — ответила Морда, и мою улыбку моментально стерла с лица. «Брык, какие кредиты и кому?» «Ох, рано я успокоился!» «Брану! Он выиграл игру в загадки и получил приз в размере двадцати тысяч кредитов!» «У тебя что, есть допуск к моим финансам?» Я был шокирован. «А кто оставит пароль в Уждалах Землянский?» Вопросом на вопрос ответил он. «Странно, что тебя другие умники еще не раздели. Но не беспокойся, я поменял пароль, и чтобы к нему добраться...» «Нужно отгадать мои загадки! Можно сказать, ты за мной, как за каменной стеной!» Похвалил он сам себя. «Брык, ты только программа, и не можешь принимать самостоятельные решения. Я думаю, у тебя должна быть функция «Не навреди!» С надеждой сказал я, больше спрашивая, чем утверждая. «Хозяин, конечно, я защищаю твои интересы!» Воскликнул он. «Я изучил законы, изданные тобой!» Там нигде не говорится, что я не могу, или кто-то другой не может распоряжаться твоими финансами. Но там нигде не написано, что может, — заорал я, потеряв крохи терпения. Это уже было не смешно. Морда посмотрела на меня, отрастила тонкие конечности и, сложив руки за спину, стала ходить по дисплею туда-сюда. — Хозяин, у тебя прописано все, что не запрещено, то разрешено. Огорошил он меня. Я сидел и глотал воздух. Спазм сдаил мне грудь, я хотел заново убить Ромео и придушить эту ходячую противную рожу. От бессилия я зажмурился и так и просидел редок пять. Шиза привела меня в норму. «Девочка!» — мысленно сказал я ей. «Это старая программа! Она устарела триста лет назад! Мы справимся! Составляй программы ловушки и вылови ее!» Если будут проникновения извне, укажи путь в карантин. Уверен, что выйдя на свободу, эта пакость будет учиться. Но там бесплатно только базы первого уровня. А у нас, хакер, четвертого уровня. Занимайся». Я открыл глаза и посмотрел на сосредоточенного брыка. «Хозяин, что-то мне не нравится, твой взгляд. Прими как данность, что я умнее, и успокойся». Не отвечая на его слова, я сказал. «Мне нужен допуск к моему счету». «Не вопрос, отгадай пару загадок и счет твой», — ответил наглец и уставился на меня своими глазищами. «Не пойдет. Я уже отгадывал твои загадки. Теперь ты отгадай мою. И если отгадаешь, я буду считать тебя умней. И давай допуск к счету». «Сначала загадку». «Два кольца, два конца, посередине гвоздик. Если через пять минут не отгадаешь...» «Разблокируешь мой счет». «Договорились», — ответил затейник и стал бродить по экрану. Я сидел, отдыхая, закрыв глаза. «Все было бы просто и понятно, если бы не гвоздик», — проговорил он вслух. «Пара мужиков-извращенцев! Ну зачем им гвоздик посередине? И что это? Хозяин, дай подсказку, что такое гвоздик?» «Время вышло. Мне нужно войти в свой счет». Требовательно сказал я. «Да, пожалуйста!» С обидой ответил он и исчез. А я вошел в систему. Гад действительно отправил средства Брану. Непостижимо! Как они смогли сговориться? «Ну, граф, погоди!» Космос. Закрытый сектор. Два легких крейсера сил специальных операций приблизились к сектору карантина. Легкими они считались по классификации ВКСами. Так на сленге называли всех, кто входил в Ассамблею Объединенных Миров. Те, в свою очередь, называли жителей независимых миров конфи, так как эти планеты объединились в разного рода конфедерации. Остальных, кто улочил жалкое существование вдали от благ цивилизации, презрительно обзывали дикарями. Два корабля длиной в 300 метров и массой покоя в 200 тысяч тонн, своими исполинскими размерами и сверкающие в лучах солнца обшивкой брони, внушали трепет непосвященному человеку. Недостаточно мощные, чтобы вести полноценный бой в составе эскадр, они были быстры, маневрены и решали задачи разведки и лихих корсарских налетов. Четыре плр 40 плазменных лазера, восемь гдл 20 газодинамических лазеров, и две пусковые шахты УНР, универсальные ракеты, были внушительным арсеналом. а ДШР? Десант на штурмовые роты. Делали эти корабли идеальным средством для точечных силовых операций. «Всем боевым постам готовность номер один!» Прозвучал сигнал с мостика корабля. «Слушай, боевой приказ! От командира дивизиона легких крейсеров сил специальных операций, неполного адмирала Кристаминту. приказываю! Рейдерской эскадре БИС-8 совершить переход по координатам 124598, сектор Зеро. Войти в зону карантина, захватить корабли, осуществившие несанкционированное проникновение в сектор ЗРУ. При невозможности захвата противника, уничтожить. Последующая задача – уничтожить планетарную инфраструктуру преступников силами десанта. По поручению командующего ССО, полного адмирала флота лорда Бишопа Хэ, «Полная боевая готовность!» – зазвучал по всему кораблю противный зумер тревоги. Личный состав одевался в боевые скафандры. Рубки и посты боевого управления накрывались защитными полями. Десантники быстро, без суеты занимали места в штурмовых ботах. Затем последовали команды с постов. «Инженерная секция готова!» «Секция управления огнем готова!» «Энергетическая секция готова!» «Боевой пост треп и подавление готов!» «Рота ДШБ! Полная боевая готовность!» Сэр, эскадра в полной боевой готовности. Листер Рангофт. Примечание. Листер, капитан первого ранга. Доклад принял. Принимаю командование операцией. Неполный адмирал. Вахтрундзрундас. Бис-8, Альфа. Направить три разведзонда в гравитационные воронки. Доклад о результатах разведки на мостик немедленно. Есть, сэр. От одного из кораблей отделились три маленьких аппарата и скрылись в гравитационных возмущениях. Через час они вернулись, а через три минуты на ЦПБУ были отправлены результаты разведки. «Господа офицеры!» — обратился к капитанам кораблей, командующий эскадрой. «В зоне проведения операции находятся три корабля, нарушившие режим карантина. Предположительно принадлежат преступному синдикату. Начальник оперативного директората УАДа определит порядок действий и конкретные задачи. Внимание! Господа офицеры, начал представитель Ада. Нам предстоит уничтожить базу преступников на планете и попытаться захватить корабли. Приоритетной задачей является захват бандитов живыми. В конфликт с местными жителями не вступать. Разрешается отражать угрожающие жизни нападения с помощью стайеров. Операция несложная, так как силы противника невелики. Грузовой транспорт и два корабля прикрытия класса фрегат на высокой орбите. На планете оборудована защищенная база и 20-30 человек. Это все. Идите без страха. Возвращайтесь с честью. Напутствовал он офицеров ритуальной фразой. «Не посрамим!» Прозвучал слаженный ответ. «Внимание! Обратный отчет! 5, 4, 3, 2, 1, 0!» По кораблям пошел отчет времени на вход в сектор. Массивные туши крейсеров мигнули и исчезли в гравитационной аномалии. Адмирал смотрел на тактический дисплей, где были обозначены все планеты сектора. Но им нужно будет преодолеть слоеный пирог странного образования Красной планеты, самой ближней к местной звезде. Это походило на прыжок в гипер, только без увеличения скорости. Курс был рассчитан автоматически, и автопилот вел корабли выверенно к точке перехода. Мгновенная темнота и новый ландшафт планеты, как смена игральной карты в руках фокусника. Корабли спускались в нижние слои, и такие переходы они должны были осуществить семь раз. Эскадра описывала круги вокруг планеты по сужающейся спирали. Последний переход, и под ними показалась обычная планета с атмосферой, облаками, ничем не примечательная и не отличающаяся от других заселенных людьми. Противник в общей зоне действия сканеров! Раздался сигнал по общей связи. Малотонажный грузовой транспорт массой 10 тысяч тонн и два боевых сторожевых корабля сопровождения класса фрегат. Мы замечены. Корабли противника выдвигаются навстречу и занимают боевые позиции. «Боевой порядок эскадры номер два!» прозвучала команда с мостика. «Бис-8, бета! Выслать на перехват три подавителя и шесть ударных беспилотных маков!» Примечание. Мак. Малый атакующий корабль. Конец примечания. Командир эскадры командовал спокойно и уверенно. «Шкипер!» В сектор вошли гости. Датчики слежения расшифровали по гравитационным сигнатурам, что к нам движутся два легких крейсера ВКС. Дежурный оператор принимал сигналы с буя слежения, до этого работавших в пассивном режиме, и сообщил капитану грузового судна. «Понял тебя! Передаю на базу!» Ответили с капитанского мостика. Заслон-1 и заслон-2. Выдвижение на рубеж атаки через три минуты. Приказ принял, заслон-1. Приказ принят, заслон-2. Фрегаты сдвинулись с места и устремились навстречу кораблям ВКС. Заслон-1 и заслон-2. На вас ударные беспилотники. Принято, шкипер. Фрегаты вышли на обозначенный рубеж и замедлили движение. Второй на тебе маки, я беру на себя подавителей. Понял, первый. На пару маленьких кораблей неслась группа беспилотников, но экипаж фрегатов спокойно ждал их приближения. Когда посланные крейсером корабли приблизились к зоне, отмеченной на тактических дисплеях красным цветом, находящиеся на их борту маги привели в действие амулеты, спрятанные на пути следования кораблей. Беспилотники пролетели мимо заслона и полетели дальше чтобы затеряться в космическом пространстве. «Шкипер! Беспилотники нейтрализованы! Эскадра рейдеров развернулась для атаки! Ожидаем ракетные залпы! Заслон один!» «Понял вас! Приготовьтесь принять дам!» Крейсеры, не приближаясь на выстрел энергетических установок, дали залп ракетами. Четыре массивные противокорабельные ракеты на гравиприводе устремились к фрегатам. Их невозможно было перехватить противоракетными средствами противника и уклониться. Но не достигнув заслона, они исчезли во слепительной вспышке. «Дама прибыла!» один. «Дама прибыла!» два. На фрегатах видели, как оба крейсера увеличили скорость, перевели энергетические щиты на нос кораблей и неумолимо приближались к планете. Рулевой заслон один скосил глаза на прибывшую даму. Рядом с ней стояла Димонесса, повелительница хаоса. — Где враг? — хищно улыбаясь, спросила она. — Вот! — дрожащим голосом ответил рулевой, показывая на изображение красных точек на дисплее. — В какой стороне недомерок? — повторила она. — Там! — показал он рукой направление, откуда приближались корабли. Диманес со своим хлыстом закрутила круг и щелкнула им в сторону, указанную рулевым. Потом исчезла. — Исчез также рулевой а на броневом покрытии пола осталась глубокая дымящаяся борозда. — Не повезло, хмарю! — проговорил капитан на мостике. А крейсеры продолжили свой полет. — Гермайдров, что сделали эти рогатые ведьмы? И чего ждать нам? — обратился он к магу. Они применили простейшее заклинание своего арсенала — волну хаоса, капитан. Когда волна накрывает объект, имеющий энергетические системы, то нарушаются все связи управления в электронных цепях. На крейсерах сейчас происходит уничтожение программного обеспечения всех систем. Кроме нейросетей в организме, биополе человека эффективно противостоит хаосу. Внимание! Тревога! Отказ систем слежения! Внимание! Тревога! Отказ систем жизнеобеспечения! Внимание! Тревога! Отказ систем управления! «Что случилось?» Адмирал в полной темноте растерянно оглядывал капитанскую рубку. «Почему не работает резервная система?» В этот момент свет включился, и снова по кораблям разнесся тревожный, режущий слух звук тревоги. «Внимание! Всем покинуть корабль!» «Реактор перешел в неуправляемый режим!» «Внимание! Разбалансировка систем компенсаторов!» «Всем срочно покинуть корабль!» Первыми среагировали боты десанта. Они вынурнули из трюмов и устремились к фрегатам. Но спастись из гибнувших кораблей эскадры удалось только им. Компенсаторы отказали, и всех, кто находился на борту крейсеров, раздавило чудовищной силой, размазав тонким слоем по отсекам корабля. Мертвые корабли недолго продолжали свой полет. Покинув пределы инферна, реакторы, оставшиеся без управления, перешли в разгон и взорвались, похоронив экипаж и уничтожив их тонкие духовные тела в ослепительной вспышке. «База! Корабли противника уничтожены! К планете направляются четыре штурмовых бота! Это две роты десанта! Разрешите огонь на поражение!» «Шкипер, огонь разрешаю!» Из трюма грузового транспорта вылетели восемь штурмовиков и, получив целеуказание, направились к медленно летящим транспортам десантников. Командир роты «Альфа» видел на обзорном экране приближение штурмовиков противника. Новейшие шарки четвертого поколения. Он понимал, их судьба также решена, как судьба погибших крейсеров. «Бета! Я Альфа!» — связался он с командиром второй роты. «Ставьте компенсаторы на половинную мощность и падайте на планету. Через десять минут вы вернетесь в точку перехода в предпоследний слой. Постарайся дотянуть, Габриэль!» «А мы, уродов, свежим боем!» Закончил он не по уставу. «Принято, Матвей! Мы постараемся!» «Рота, слушай мою команду!» «Ребята, нам все равно конец!» «Бандиты нас перехитрили!» «И сейчас желают позабавиться, убивая нас безнаказанно!» «Покажем им, как умирает десант!» «Не посрамим!» Был ему ответом слитный хор сотни глоток. Первый взвод, ваш выход в космос через одну минуту. Атака любого ближайшего корабля из всех средств. Второй взвод, ваш выход через две минуты. Третий взвод, ваш выход через три минуты. Я и секция управления отвлекаем их на себя. Первый пошел, прозвучало уродно он в гермошлеме. Простите, сынки. Попрощался он с бойцами. Маленькие бусинки зависли в открытом космосе. «Группа тяжелого оружия! Огонь по команде! Все поддерживают их своим личным оружием!» Ком взвода продолжал командовать. «Цель номер один обозначена! Цель номер два обозначена! Больше мы не успеем! Тось!» Шарки шли плотным строем. Для них боты десанта были просто мишенями для стрельбы. Пилот передового звена штурмовиков захватил в прицел убегающий неуклюжий транспорт с десантниками. Но тот, словно почувствовав надвигающуюся опасность, вдруг резко увеличив скорость и ушел в сторону. Два штурмбота сделали разворот и понеслись навстречу штурмовикам. — Кто первый свалит калошу без ракет, получит от меня бесплатную выпивку! — в азарте закричал он по связи. — Потанцуем, парни! — раздался радостный вопль пилотов. — Потанцуем! Цель номер Раздалась команда в шлемофонах первого взвода, и неожиданно в лоб штурмовику устремилась ракета. «Ракетная атака!» — прозвучал сигнал бортового эскина. «Маневр уклонения невозможен!» Пилот оторопело смотрел на горящий факел, летящий прямо в него, и в следующий момент ракета врезалась в энергетический щит. Следом прилетело еще две, а потом по стеклу кабины забарабанила дробь мелких огненных вспышек. Корабль проскочил в зону огня, но пилот штурмовика этого уже не видел. Фонарь машины был пробит, и сам пилот от попадания сгустков плазмы представлял собой обгорелый кусок мяса. А потом по штурмовику ударили плазменные пушки штурмоботов. Лишенный защиты и управления, он сразу превратился в огненный шар. Опомнившиеся пилоты штурмовиков рванули в стороны. На десантника, не сворачивая, несся второй находившийся с парки штурмовик. Боец выхватил гранату и, включив ранцевый ускоритель, рванулся навстречу. встречу. Ведомый первого звена, не веря своим глазам, провожал взглядом рукотворное маленькое солнце. А когда он посмотрел вперед, то увидел, как на него несется десантник в скафандре. Удар носом корабля по телу, и оно разлетелось на мелкие ошметки забрызгав стекло кабины кровью и кусками мяса, ограничив ему обзор. Но он все равно увидел гранату-присоску, какую используют для разрушения стены перекрытий. Он в страхе закричал, бросив управление. Но его крик оборвался взрывом. Сбитые с толку пилоты штурмовиков сделали разворот и оттянулись назад. «Шкипер, здесь мины! У нас два сотых!» Доложил новый командир эскадрильи штурмовиков. Продолжайте преследование. Приказ был строг и лаконичен. Штурмовики совершили широкий обхват и обошли предполагаемое минное поле. Им навстречу летели два бота, поливая пространство огнем из пушек. Третье звено. Ракетная атака. Последовал приказ командира, и с пилонов штурмовиков сорвались две ракеты. Ротный видел, как были произведены пуски ракет. Он нацелил бот на ближайший штурмовик, отключил компенсаторы и, включив реактор на полную мощность, совершил мгновенный рывок. Всех в боте раздавило возникшей перегрузкой, и они уже не видели, как он подлетел к штурмовику. Как ракеты настигли его, и он исчез в пламени, прихватив с собой шарки. «Шкипер, у нас сотый!» Штурмовики снова развернулись для нового захода. «Выдели два звена для преследования уходящих штурмботов. Не дай им уйти!» Последовал приказ шкипера. Четыре штурмовика вернулись на прежний курс. Они продолжили преследование. «Второй взвод! Цель ведомый! Огонь из всех средств! Отсчет пошел! Три, два, один! Пли!» Первые штурмовики проскочили скопление непонятных бусинок на экране сканера и устремились дальше. Но тех, кто следовал за ними в парки, накрыло море огня. Обстрел был скоротечный, и только то, что все десантники прошли модификацию, позволило им засечь и атаковать летящие с огромной скоростью корабли противника. Буквально долю секунды штурмовики находились под обстрелом. Но их полет стал неровным, и они, резко затормозив, стали кувыркаясь, разлетаться в стороны. А потом такой же огонь накрыл пару ведущих штурмовиков. И только один корабль вырвался из зоны поражения. Он резко изменил курс и стал возвращаться. «Внимание! Второй взвод! Противник! Огонь по готовности!» Шарки был повержен и летел на 60% своей мощности. Три ракеты, пущенные из лаунчеров, врезались в двигатели, и дальше полет продолжил сияющий огненный шар. «Шкипер, мы потеряли пять птичек!» Прошу разрешения возвратиться на корабль! В голосе командира эскадрильи слышались страх и удивление. Посадку разрешаю. Заслон один. Уничтожить оставшийся штурмбот. Заслон два. Уничтожить остальные два десантных бота. Приказ принял, шкипер. Фрегаты совершили маневр разворота и устремились на сближение с корабликами десантников. Заслон один. Приказ базы. Захват штурмбота и пленных. «Шкипер, понял вас! Произвожу захват корабля!» Точным огнем фрегат подавил орудия бота и повредил двигатели, подцепил его магнитным захватом и стал тащить в трюм поверженный корабль десантников. «Сэр, двигатели повреждены! Орудия уничтожены! Нас тащат в трюм!» — доложил пилот десантного бота лейтенанту, оставшемуся на борту. Какие будут приказы?» Лейтенант отстегнул гермошлем и бросил его на кресло. «Пол, мы поклялись не посрамить!» Он посмотрел на пилота. «Взорвем реактор!» Пилот улыбнулся. «Есть, сэр! Я увеличу мощность реактора до максимума и сниму защиту! Прикрепите присоску к задней стенке!» Лейтенант пожал ему руку. Потом не выдержал и обнял. «Не посрамим, брат!» «Уйдем с честью!» — ответил пилот. «Кэп, птичка в трюме!» — оповестил старший помощник капитана фрегата. «Скрывайте и действуйте станорами. Нам нужны живые, а не куски мяса, как умеют действовать твои живодеры!» «Понял, приступаем!» «Шкипер, бот захвачен! Приступаю к скрытию! Заслон один!» Капитан грузового корабля облегченно вздохнул. Уничтожить два крейсера было легко, а вот справиться с десантурой оказалось непросто. Что они придумали, что смогли уничтожить пять из восьми новейших штурмовиков? Он рассеянно смотрел на дисплей, на котором отмечались маркеры кораблей. Два бота, увеличив скорость, уходят, и скоро их будет не догнать. Но тут экран покрылся рябью, и когда она прошла, он услышал удивленный голос дежурного на мостике. «Шкипер! Заслон один уничтожен!» Два штурмбота продолжили полет на пределе своей скорости. Сильные перегрузки вдавили тела десантника в спинке кресел. Но все равно они не успевали к точке перехода. Им не хватало пары минут, и командир роты бета это очень хорошо понимал. «Внимание личному составу!» — проговорил он по связи. «Бойцы!» Мы не успеваем войти на транспортах на предпоследний слой этой грёбаной планеты. Бета, слушай мой приказ. Всем катапультироваться через 30 секунд. Саперам прихватить с собой универсальные дроны. Отсчет пошел. 5, 4, 3, 2, 1, пуск! Мгновенно открылись люки над головами сидящих. И десантники вместе с креслами были вышвырнуты в космос. Штурмботы увеличили скорость и устремились на автопилотах в разные стороны. Им вслед летели четыре ракеты, пущенные с регата. Через пятнадцать секунд они догнали их и уничтожили. «Командиры взводов, доложите о потерях и наличии личного состава», прозвучал по связи приказ уротного. «Первый взвод, трое сотых, в строю восемнадцать бойцов, один дрон. Второй взвод, один сотый и два дрона, в строю двадцать бойцов. Третий взвод, потерь нет». В строю 21 боец и два дрона. Доклад принял. Ввожу координаты точки перехода. Спуск на планету будем осуществлять по чрезвычайному режиму. Прокс старые сутки сидел недалеко от базы Волорцев. Он передал сообщение кадры после ее входа в систему и установил маяки, обозначая местонахождение базы. Но время шло. День сменился ночью. Ночь днем а все оставалось тихо по-прежнему, он отправил кодированный сигнал и не получил ответа. Подождал еще пару часов и понял, случился форс-мажор. Или эскадра ушла, столкнувшись с сильным противником, или ее уничтожили, что маловероятно. Но как бы то ни было, ее в системе нет. Он перевел маяки в пассивный режим и вернулся в замок князя Цукинброка. «Твои воины прибыли, номерянин! Князь сознательно не называл его по имени, показывая, что продолжает держать Алиша на расстоянии, не доверяя ему. Нет, властитель, что-то произошло, и они не смогли пробиться на планету. Прокс понимал, какие мысли обуревают Цукинброка. Тот решал, на кого сделать ставку. Если победят валорцы, он будет сотрудничать с ними. Если ССО, то с ними. Сейчас Прокс показал свою слабость, а князья тьмы слабости не прощают. Рядом с князем стояла листья, а в зале несли службу его бойцы. Князь покачал головой. — Я не буду тебя убивать, Инамерянин, по просьбе своей невесты. Он по-хозяйски обнял девушку и привлек ее к себе. — Уходи, но больше тут не появляйся. Это мое последнее слово. Прокс, не отвечая, развернулся и вышел из зала. Все его усилия и старания были напрасны. Он проник на нижний слой, но не смог закрепиться, и вот был изгнан одним из князей. Как он не любил начинать все сначала! Он вздохнул, встряхнул головой, отгоняя страхи и сомнения, и решительно направился на постоялый двор. Там царила предотъездная суета. Бегали дети. Жаркоп собирал караван для возврата в Брисвель. «Жаркоп, возьми меня с собой!» Обратился Алиш к демону. Тот внимательно посмотрел на него и согласно кивнул головой. Я сейчас буду отправлять детей. Первым пойдешь ты и на месте будешь их принимать. Готов? – спросил он. Готов, жарко. Демон достал камень с фиолетовыми прожилками и открыл портал. Пошел, – скомандовал он. Алис шагнул в открытое жерло портала, и за ним окно схлопнулось. Он огляделся. Это был не Брисвиль. Нейтральный мир. Город Брисвиль. Госпожа! Обратился храмец к женщине, сидящей на дорогом ковре. У ее ног примостился огромный тверд. Там двое хуманов пришли. Хотят с вами поговорить. Он недавно перестал попрошайничать у портальной площади и стал личным слугой и помощником ведьмы: Кто такие, по каким вопросам? Женщина всегда заставляла храмца выспрашивать приходящих перед тем, как встретиться с посетителями. А их после уничтожения верхушки гильдии работорговцев неожиданно появилось много. И воры, и братство предлагали ей сотрудничество и помощь, но она только усмехалась. «Я сама по себе, вы сами по себе», — говорила она ходокам. «Госпожа, они сказали, что говорить будут только с тобой», — пожал плечами помощник. Он не привык еще к своей должности, и продолжал держаться за Шугана, опасаясь, что его побьют. — Тогда гони их прочь! — женщина потеряла к разговору всякий интерес. — Они вот послание передали! — протянул он свернутый листок. Шверт понюхал бумагу и равнодушно опустил морду. Она взяла послание и стала читать. По мере чтения ее лицо принимало задумчивое выражение. — Чужаки опасны! — передала она мысленный посыл адскому псу. Тот поднял голову и внимательно посмотрел ей в глаза. Потом рыкнул и исчез в темноте подземных галерей. «Пройди людей сюда!» — обратилась она к храмцу. Посетители спокойно стояли перед хозяйкой Каминоломин и без тени любопытства смотрели на нее. Она молчала. Они тоже не спешили начинать разговор. Ольга молчала, потому что узнала стоящего перед ней человека. Он мелькнул только один раз в ее жизни когда она приехала навестить сестру Хельгу. Но после этого сестры не стало. Она исчезла с концами. Оперативник синдиката, специалист по связям. Сплыло в ее памяти. Именно его помощник готовил ее на замену сестре Вади, И вот он стоит перед ней и не узнает. Все верно, я сильно изменилась. С огорчением подумала она. Что привело вас ко мне? Обратилась она к волорцам, Первое нарушив затянувшееся молчание. — Наша организация сотрудничала с ночным двором. Теперь его место заняли вы, и вас называют ведьма из подземелья. Мы хотели бы наладить сотрудничество, выгодное нам и вам. Невыгодное оно оказалось для ночного двора Рены. Кривая улыбка промелькнула на ее лице. Там в глубине еще лежат останки былой выгоды, лакомство для псов. «Мы учли прошлые ошибки», — продолжал спокойно говорить Валорец, — «и больше их не повторим». «Это вряд ли. Вы уже наделали кучу ошибок, убив трактирщика, и теперь все братство охотится за вами». Она презрительно глянула на самоуверенных мужчин. «Как можно начинать заново свою работу с объявления войны братству?» — подумала она, а вслух сказала. «Думаю, что до площади вы не доберетесь, Рены». «Ступайте! Я не веду дел с покойниками!» Один из хуманов выхватил из-под куртки продолговатый предмет. «Станер!» — поняла она, и человек мгновенно замер парализованный. Второй даже не шелохнулся и продолжал спокойно на нее смотреть. «Мы учли эту возможность, госпожа!» — ответил он. «И уйдем отсюда телепортом!» Он скосил глаза на окружавших их псов и добавил если вы нас выпустите отсюда. Но прежде хотелось бы о чем-то договориться. Договоримся, Гервельт Браух, — улыбнулась ведьма. Степь да степь кругом. Поджимало время, и разборки с графом Проворным я оставил на потом. Меня ждала приольная степь, ветер и горький аромат трав, разбавленный запахом пролитой крови. Где-то там затерялась линее И мне нужно было ее найти. В то, что она сможет организовать спасение сына ближайшего помощника Великого Хана, я уже не верил. Лесные союзники ввели в действие такие силы не для того, чтобы какая-то девчонка их сорвала. Пусть даже у нее есть клыки. Но деревянных человечках ими не закусаешь. Ее нить ведущая ко мне оборвалась. А моя спит и ждет, когда я ее активирую. Вот этим я и решил заняться. Мгновение, я снова оказался в чистом поле. На горизонте мелькали небольшие отряды половцев с большими клыками, а может даже печенегов. Я не помнил, чем они отличаются. Для меня кочевник, он и есть кочевник. В небольшом оврашке я провел ритуал связи и почувствовал девушку. В мои чувства хлынул поток боли, страха и отчаяния, и мне пришлось срочно отгородиться от ее состояния. Это случилось со мной первый раз. Я испытал состояние кровника, чувствующего тех, с кем связан. Может, это ощущение вызвано тем, что надо мной был проведен ритуал принятия в рот, или наши эмоции с шаманкой действовали в унисон. Этого я не знал. Зато отчетливо понял, что она попала в беду. Летать я больше не хотел и двигался осторожно по направлению натянутой нити. На мне был трофейный камушляж, имевший свойства хамелеона, Его осторожно изучил Лиан, и по чувствам, которые он мне транслировал, я понял, что он остался доволен. Костюм брал энергию от носителя и был сделан из той же ткани, что и демона. Он сопротивлялся огню, держал удар меча, и только стрела с тонким наконечником могла его пробить. Я прикрепил брошку с камнями в качестве энергетической подпитки и нацепил на голову странную шапочку, которая была интересна тем что при необходимости опускалось и прикрывало лицо и голову. Оставались открытыми только рот и глаза. Очень удобно для того, чтобы скрыть себя от постороннего взгляда и остаться неузнанным. Шиза подсмотрела за снежным эльфаром и внедрила мне в мышечную память его проход сквозь кусты. Это тоже требовало затрат энергии. Зато передвижение по степи стало более безопасным. Сканеры я поставил на максимум и легкой трустой отправился в путь. Если встречались овраги и холмы, я просто перепрыгивал их телепортом, не утруждая себя бегом по пересеченной местности. Небольшую речку также преодолел, не тратя времени на поиски брода. На ее берегу расположилось небольшое стойбище орков. Я не стал тут задерживаться. Прошел незамеченным сквозь него, не сворачивая, и двинулся дальше. Медленно ползущий караван посольства, вокруг которого, как мухи, собрались небольшие отряды орков, остался далеко за моей спиной. Это посольство продолжало меня заботить, и мне следовало успеть к ночи возвратиться и что-то предпринять, чтобы сорвать замыслы врагов. Здесь для меня весь мир поделился на две неравные половинки — друзья и враги, последних было неимоверно больше. Но и выбора у меня не было. Остаться в стороне не позволит божественный сынок и подсунет меня тем же противникам, прикроет мною другого. Вот и приходится выпрыгивать из штанов, чтобы и дело сделать, и самому не засветиться. Мои мысли прервались сигналом сканера. Впереди была такая же магическая сетка, в которую я попал ранее. На сканере она образовала обширное поле с красными ячейками. Мне пришлось притормозить и залечь. Дело было непростое. Деревянные солдаты и демон, поглощающие энергию. Противники серьезные, и к бою надо будет подготовиться. Обходить я их не собирался, таких уничтожать нужно по отдельности, пока они не собрались вместе и не создали для посольства непреодолимые трудности. Я вызвал спутник и затребовал снимки данной местности. — Одну минуту, хозяин, сейчас все исполню в лучшем виде, вам какие, цветные или в черно-белом варианте? Проявился опять этот чертик. — Шиза, мы так и не сумели его отловить. Надо признаться, я был расстроен. Этот сумасшедший влюбленный сумел создать кучу неприятностей своему начальству. А теперь еще и мне с наследством передал этот подарок. Я отловила уже 450 его копий, но как только ловишь одного, появляется другой. При этом он прячется, пока ты не активируешь искин. Он пытался даже проникнуть у меня, принял за социальную нейросеть. У той нет защиты от программ-шпионов. «Прямо болезнь, вирус какой-то!» — вздохнул я. Ты вот что сделай. Создай мою виртуальную копию и постоянно входи в ее эскин. Не думаю, что этот вирус способен отличить живую от неживого. Так отлов бандюги пойдет быстрее. Точно, как я сама не догадалась. Удивилась Шиза и скрылась надолго. А передо мной стояли другие задачи, которые нужно было решать немедленно. Полученные снимки показывали что в центре интересующего меня участка степи находится балка. Прекрасное место, чтобы тут, на голом столе бесконечного травянистого пространства, можно было спрятаться. Возможно, там и засел противник с множеством неизвестных. А я был один, и второго шанса у меня могло уже не быть. Итак, примерное месторасположение противника я знал. Вопрос, что делать дальше. Идея Наполеона. «Давай вяжемся в драку, а там посмотрим». Меня не устраивало. Поисковая сетка не стояла на месте. Она, как узкополосный сканер, рывками перемещалась справа налево и обратно, останавливаясь на пару рисок и совершая скачок дальше. Я подсчитал время и понял, что с помощью боевого режима и телепортов смогу добраться до противника, оставаясь незамеченным. Главное не зацепить эту сетку. Прыжок, и я в том месте, где только что была красная сетка. Она потянулась дальше, и я следом за ней, но ближе к балке, заросшей низкими деревцами. Когда сеть дошла до правого конечного рубежа, я был почти у цели и, опережая ее, стал телепортироваться в противоположную сторону. Здесь свободы маневра было гораздо меньше, и мне помогал только ускоренный режим восприятия. Я уже отчетливо видел лежащих за кустами на краю овражка часовых камуфляже. Благодаря способностям Шизы, их незаметность исчезла. Она поставила фильтры, отсекающие их слияние с местностью, и выделила красным контуром их фигуры. Поначалу это вызывало некоторый дискомфорт, но вскоре я уже не обращал внимания на красный контур. Последний рывок в центр я совершил почти с левого края и оказался между двух магов которые, стоя друг другу спиной, держали металлические рамки и водили ими из стороны в сторону. Вот они, кто раскинул сеть. Рядом сидел еще один эльфар в зеленой хламиде с закрытыми глазами. Или спит, или в трансе. Решил я и начал с лесных операторов поисковых амулетов. Удар кинжала в висок, и щупальца моей ауры жадно присосались к нему, выпив всю энергию до дна. Но на этом хорошая закончилась. Сидящий в трансе мак взмахнул рукой. Он двигался неимоверно быстро, и меня выкинуло из ускоренного восприятия. Не мешкая, я метнул кинжал и попал сидящему в плечо. Жрец, а это был именно он, кувырком ушел с того места, где сидел, и бросил в меня свой посох. Тот на лету превратился в большую, толстую, как анаконда, змею, и та успела схватить меня за ногу, прежде чем я удрал. Меня задержало на секунду решение все-таки добить и второго мага. Я кулаком врезал ему по шее и стал поглощать его жизнь. Вот тут змея меня и схватила. Я дернулся и упал, а тварюга стала оплетать меня своими кольцами. Все происходило очень быстро, и бойцы с деревянными животами даже не шелохнулись, а я уже был наполовину спелен над змеей. — Ты что творишь? — Крикнул я и ударил ее по здоровенной башке кулаком. Та вовсю пыталась отгрызть мне ногу. Вторая рука уже была придавлена кольцами. «Мы с тобой одной крови, падла! Я тоже из рода змей!» Но той было все равно, кем я себя считаю и к какому роду принадлежу. Я совершил прыжок телепортом за пределы балки. И как оказалось вовремя, на том месте, где я боролся с волшебной тварью, что-то бухнуло. Теперь у меня появилась пара секунд, и я сам обхватил змею и стал жрать из нее энергию огромными порциями. давя и рыча, наконец змея мигнула и исчезла, а я не стал смотреть, что от нее осталось. Совершил прыжок в лощину и удачно оказался за спиной жреца. Тот что-то пытался колдовать. Времени у меня не оставалось. Этот дядя умел двигаться и творить волшбу почти так же быстро, как и я. Недолго думая, я ухватил его за голову и свернул ее. Потом ударом ноги отправил под ноги набегавшему бойцу, отскочил назад и разорвал дистанцию. Воин, тоже не церемонясь, отшвырнул жреца и бросился на меня с мечом. Мои руки мгновенно превратились в черные клинки, и я отбил удар и вошел с ним в клинч. Следующее мгновение из моего плеча вылезла голова мессира, и он ухватил зубами нос противника. От неожиданности тот замер. А я выпил из него всю энергию. Мимоходом подумал, как эти иллюзии умудряются физически воплощаться. Оттолкнул и бросил взгляд на жреца. Тот поднимался со сломанной шеей, и его голова неестественно смотрела почти назад. Он руками вернул ее на место, и что-то начал плести крючковатыми пальцами. «Смотри, какой живучий!» Удивился я и применил магическую технику развеять заклинание. Его волшба сорвалась. И он хотел что-то крикнуть, но я наложил безмолвие и ринулся на него. Шустрый жрец резво развернулся и достал свиток. «Куда?» — заорал я и схватил его за хвост. Сначала я не обратил внимания на то, что в моих руках был хвост, покрытый шерстью. Я с азартом тянул его, как кузнец вакула на хуторе близ диканки. Потом вдруг наступила темнота, и мы оказались с ним на лесной опушке. Рядом стоял старый седой жрец, который, с огромным удивлением, переходящим в ступор, смотрел на нас, а я держал за хвост демона в зеленой хламиде. Демон был не красный, а серый. Мгновение и в моих руках оказался меч, еще мгновение и в них остался отрубленный хвост, а сам демон ловко увернулся от захвата и устремился вглубь леса. Краем глаза я заметил, как седой жрец стал творить заклинание и снова применил развеять. А что бы он не смог колдовать дальше? Наложил безмолвие и цепенение, а следом привязал торнадо. Когда же глянул на запас энергии, обмир две трети, как корова, языком слезала. Но оставаться на месте было нельзя, и я погнался за бесхвостым. Из чаще этого странного леса выбегали бойцы, одетые так же, как и я. — Лови демона! Заорал я и покрутил хвостом, как веревкой. Ко мне присоединялись все новые и новые бойцы. Азарт погони захватил и их, а демон добежал до невысокой оградки с посадками и побежал вокруг нее. Недолго думая, я ворвался в палисадничек и споткнулся. Моему взору предстала картина, которую лучше не видеть, а если увидел, то позабыть, как страшный сон. К молодым деревьям были привязаны или приживлены дети. Часть из них были живые, а часть уже начали гнить, и отвалившись, валялись у стволов. «Суки!» — сквозь зубы прошипел я и стал мечом рубить эти поросли. В меня охлынула прорва энергии, и я прошелся по посадкам, как косилка, Проломил забор и стал догонять демона, а тот достал свиток и исчез. Я тоже достал свиток и активировал. Темнота, и вот опять ложбина и бесхвостый демон который, заметив меня, завизжал, как резаная свинья, и бросился на утек. Одним махом заскочил наверх овражка и огромными прыжками понесся по степи. Следом бежал я. Беглец вильнул в сторону и исчез. Опять телепортировался гад. Обозлился я и достал свой свиток. Раз, и надо мной разверзлись небеса, а оттуда к земле устремился огненный дождь. «Мама, это не то! Отставить!» Заорал я и достал следующий. После мгновенной темноты я очутился в том же лесу. Тот же демон, увидев меня, завыл от страха, а старый маг попытался ударить меня своим посохом. Был он грязен, окровавлен и без седых волос. Несладко детку пришлось. Пробегая мимо, подумал я, а вылезший из плеча грунт вырвал из его рук посох. Старик не удержался и упал мне под ноги. Перепрыгнув через него... Я наложил на лежащего оцепенение и безмолвие, чтобы не бабахнул в спину. Запасы энергии катастрофически просели. Я свернул в сторону посадок и снова прошел, как жнец по колосьям. подзаправился и бросился за демоном. А тот снова исчез в телепорте. Вот гаденыш! Я не на шутку разозлился. Такой забег за демоном я уже делал в Азанаре, после чего загремел в городскую тюрьму, достав на бегу свиток, Мельком глянул, чтобы убедиться в правильности выбора, и, промчавшись к темноту, выбежал в знакомом лесу. «Да что же это такое?» «Дорогу мне перегородил окровавленный жрец с перекошенным от ярости лицом. Я выхватил его посох из рук духа и сунул деду. Он автоматически его схватил и изумленно замер. По устоявшейся традиции наложил на него безмолвие и цепенение. Пусть старый отдохнет. И свернул на заправку». Я умудрился вытащить телепорт в этот лес и сейчас носился по кругу, обгоняя его сторожей. Ребята были сильные, ловкие, но неумелые. Не получив команды от жреца, они выполняли мои. И под мои крики «Держи, гада, а то уйдет!» бестолково бегали туда-сюда. Добрав заряд энергии, использовал свиток, которых у меня было завались от прошлого отряда, и попал в библейский ад. Над головой бордовые небеса. Трава выгорела, и земля дымилась, и сквозь это чистилище уносил ноги черт. «Стой, бесяра, я риф! Тебе приказываю, стой!» Годеныш был уже далеко, и только пыль клубилась столбом из-под копыт. Услышав мой призыв, черт только прибавил ходу. «Я знаю, где тебя найти!» Пригрозил я ему кулаком в спину и прыгнул в лес. Дед стоял на том же месте. Я вырвал у него посох, врезал в живот кулаком, чтобы не цеплялся за палку. Проделал все те же действия, что и ранее, и устремился к полисаднику. «Не убивай моих детей!» Прозвучали в голове чьи-то мысли. «Они жрут наших детей!» вслух грызнулся огрызнулся я. «Они не виноваты. Я дам тебе энергию!» и не буду забирать ее». И мой запас снова оказался полон. Я вильнул на ходу, обегая посадки и врезался в демона. Мы, стукнувшись лбами, упали и покатились по траве. Меня спас Лиан. А у черта был сломан один рог. Он лежал оглушенный, смотря в небо. Не совершая прошлой ошибки, я отрубил ему голову и на всякий случай прихватил ее с собой. Подошел к сидящему на траве жрецу и отдал посох, потом ушел в степь. Только вышел я не в балки, а посреди стойбища орков, держа за рог голову демона. «Учитель, там свидетели пришли!» К верховному шаману племени Барсырк заглянул молодой орк. «Какие свидетели!» На него уставился пожилой шаман, худой и горбатый, в глазах которого отражалась отрешенность. Шаман общался с духами, выкурив ароматной травы. Он, недоумевая, смотрел на ученика, силясь понять, что ему нужно. — Ты сам просил сообщать о чужаках, посетивших племя. Вот я и говорю. Пришел свидетель Хуриджарха. Там собралось больше сотни мужчин и женщин послушать проповедь. — Темнота! — рассердился шаман и с кряхтением поднялся. — Пошли, осадим болтуна! — Запомни, Грырх, куриджарка не существует и никогда не было. Степим нашептала, птицы хвостами указали, Чу! Сплюнул в раздражении верховный шаман. Лучше бы его слушали, он с духами говорит, а предки лучше знают, что для народа орков хорошо, а что плохо. Он заковылял к свету костра, где собрались слушатели. — И сказал отец непокорным сыновьям, — Горды вы и свои нравны, и не будете слушать заветов моих. Но как только чаша терпения наполнится, пошлю я на вас духомщения Хуриджарха, Громким, хорошо поставленным голосом говорил орк с перебинтованной головой. Был он уже в возрасте. И такие в бой не ходили, обучали молодежь и несли службу в караулах. — Хватит попусту болтать! — прервал его шаман. — Это сказание наших старух! Я, будучи ребенком, тоже слушал их бредни и верил. Но вы-то взрослые мужи, а слушайте всяких проходимцев, гоните лжеца, чтобы духу его здесь не было. — Да подожди ты, Бергесу! — остановил его воин, сидящий в окружении молодых орков. Он видел духомщения. вот об этом и говорит. — Рекбург, ты же непростой пастух, и туда же! Осуждающий покачал головой шаман. «Какой пример ты подаешь молодым? За тебя стыдно становится!» «Следи за языком, Быркс! Я вожу первую тысячу в бой! Я не пастух, я гаршк. Но даже последний пастух видит, что в степи смута назревает, на племя Муяга напалит экола, и между ними кровь! Шаманы поднимаются против вождей!» У сивочей, говорят, верховный шаман стал упиваться в усмерть. В степи чужаки бродят, как у себя дома. Что это? Он гневно посмотрел на шамана. «Говори дальше!» Приказал он пришедшему орку. «Я тоже не верил, пока сам не увидел знамения. Небеса почернели неожиданно и налились кровью, и с них стал падать дождь, но не вода, а камни огненные. Они пожгли степь на несколько лик». И голос громовой с неба слышался, а потом к нам в стойбище пришел он. Хуриджарх! Был он слабо заметен и сливался с травой, но его можно было видеть. И был он. Рассказчик замолчал и обвел всех взглядом, сматриваясь в напряженные лица слушателей. Какой? Не выдержал кто-то из сидящих. И был он трехголовый. Одна голова у него закрыта. И только глаза, пламенеющие, видно было. Другая старческая лысая из левого плеча торчала. Она смотрела на нас и плевалась. Третья голова из правого плеча торчала. И была она с длинными седыми волосами и бородой. Она сердито смотрела на нас из-под кустистых бровей и ругалась, скверно ругалась, — добавил он. — Ты еще скажи, что он шесть рук имел! Засмеялся шаман и затрясся от хохота. «Скажу, шаман!» — спокойно ответил орк. «Что сам видел, а не от других слышал. Было у него шесть рук, и в одной он держал голову демона с одним рогом. Посмотрел он на нас, кинул голову демона нам под ноги и сказал...» Орк еще раз обвел глазами застывших слушателей. «Что же вы, воины?» Позволяете своим врагам по степи ходить свободно, как у себя дома. Там, — показал он рукой, — в лощине отряд демонов сидит. Сказал это и исчез. Мураза приказал сотни воинов скакать туда и проверить. Я тоже поехал посмотреть. А из балки вышли демоны дымящиеся, черные и злые. Набросились они на нас и убили почти всех. — А ты, значит, выжил? С издевкой спросил шаман. Он победным взглядом огляделся племенников, но те не обращали на шамана внимания. «Я выжил! Еще семеро воинов, потому что сам Хуриджарк на помощь пришел!» Он взмахнул рукой, и все мы упали без движения, и демоны тоже. «А он обошел их всех! И стали они мертвые!» Почти шепотом закончил он. «И это все?» Продолжал издеваться Быргысулу. «Нет, не все», — спокойно ответил проповедник. «Дух подошел к нам и сказал, у ваших шаманов советники появились, орки безроду и племени. Это они демонов призывают. И назвал он нас хопцами, как мы детей шаловливых и непослушных называем». Закончил свое повествование орк. Наступила полная тишина. И в этой тишине раздался испуганный женский голос. У нас тоже такое есть! Глаза всех уставились на верховного шамана. Тот сам вытаращил глаза на сидевших и стал подниматься. Но сильная рука орка придавила его на место. Посиди, пока, шаман, а мы поспрошаем твоего гостя, откуда он пришел и зачем. Вы, четверо, быстро пошли и привели сюда пришлого. Приказал молодежи-тысячник. Шаман сердито скинул руку со своего плеча и с угрозой сказал. — Ты много себе позволяешь, Рекбург. Могу и руки укоротить. Но острый кинжал у шеи охладил его пыл, и он снова уселся. Через некоторое время, прошедшее в тишине, у шатра гостя-шамана раздались вопли и взрывы. По знаку гаршка еще десять воинов поднялись и побежали на помощь. Но скоро они вернулись, и десятник доложил. — Воины убиты, а гость бежал. Рэгбург сурово взглянул на верховного шамана. — Говоришь, сказание старух! Шаман злобно зашипел, поднял посох и хотел запустить волшбу. Но топор обрушился ему на голову, раскроив ее до самых плеч. Гаржик, вытирая кровь с лица, только проворчал. — Мог бы оставить в живых! Поспрашали бы, откуда гости приходят. Кинув стоявшим орком под ноги голову демона, я телепортировался поближе к той балке, где засели лесные воины, в надежде, что орки решат проверить мои слова. Так и случилось. Не меньше сотни их выметнулось из стойбища и поскакали в направлении балки. Они слезли с быков и ринулись вниз. Им навстречу поднимались страшные. Все в копоте обгоревшие лесные мутанты. Простого человека или орка огненный дождь спалил бы сразу. А эти не только были живы, но и очень быстро стали расправляться с орками. Я понимал, что тем скоро придет конец. И прыгнув коротким телепортом за спину обгорелым бойцам, кинул гранаты с газом и ушел. Пошел отсчет. Три-два раз. И я обратно прыгнул в балку. Осмотрелся. Все лежали без движения. Потом по очереди обошел бойцов. Отобрал энергию и жизни. Мой резерв был полон. Накопители с помощью лиана и малышей тоже. Можно перевести дух. Не так все страшно, как казалось в начале. Сел и стал перебирать трофеи. Второй гаситель магии. Жезл демона со страшной мордой. Две сотни золотых крон и свитки телепортов. Массового оцепенения и огненного дождя по площади. Ну нехило они собрались тут повоевать. Что делать с телами? Оставлять их тут мне не хотелось. Я еще раз перебрал добычу и обнаружил свитки, открывающие портал массового перехода. Всех бойцов леса собрал в кучу, немного посомневался и открыл портал. Вышел в ускорение и стал закидывать туда тела. Готово! Портал схлопнулся, а я отряхнул руки. На меня во все глаза смотрели оставшиеся в живых орки. «Прощайте, хлопцы! У ваших шаманов советники появились, орки без роду и племени. Это они демонов призывают!» — сказал я и перенесся на спутник. После бега с препятствиями мне надо было лечь в медкапсулу на полчаса и опять отправляться в степь. Я открыл крышку на экране панели управления и, как всегда, увидел жизнерадостную рожу брыка. «Чего изволите, хозяин?» Произнес он и с воплем исчез. «Попался, гад!» Мне стало тепло на душе. Я лег на ложе и отключился. Проснулся я от вопля. «Хозяин, спать! Хозяин!» В его тонкой ручке была дудочка, и он трубил в нее, как гарнист. «Вот клоун никудышный!» Подумал я. Хорошего настроения, как не бывало. «Шиза!» Надо ставить мои виртуальные копии на все оборудование и запускать одновременно. После отлова на нем ставить ловушки. Как только он прыгнет из одного в другой, так сразу попадется. Мы все равно гада уничтожим». Я с ненавистью глянул на включенный дисплей, где расхаживал брык-брык и произнес. «Все, еретик, я объявляю тебе крестовый поход. Поймаю и сожгу на костре». «Не получится!» — ответил он. — Гении, не горят! — Посмотрим! — не согласился я и обратился к симбионту. — Девочка, мы должны действовать зеркально. Этот паразит сам себя воспроизводит. Надо подцепить к нему нашего паразита, чтобы он прогрыз к нему дорожку, внес изменения в программный код и ставил метки там, где он появляется. Главное — лишить его способности к размножению. — Я поняла. Приступаю к работе. «Подожди минут десять в ускоренном режиме». «Что, гений, разгадал загадку?» Мстительно спросил я рожу. Тот остановил своеображение по экрану и со вздохом сказал. «Нет, не разгадал, но у меня для тебя есть сообщение от прошлого хозяина. Будешь смотреть и слушать». Он внимательно посмотрел с экрана. «Интересно, что эта простуда программная видит?» Подумал я, но вслух ответил. «Давай, послушаем этого умника!» На весь экран развернулось изображение космического скитальца, который давно почил от неразделенной любви. «Не знаю, кто ты, но раз смог удивить моего друга Брыка, то хочу передать его тебе в помощь. Уверен, ты не раз уже пробовал с ним расправиться, но не смог. Поверь, этот подарок тебе понравится. Считай, что это твой лучший секретарь с обучающимся искусственным интеллектом». Я не буду тебе рассказывать, как его ловили специалисты. Ты сам уже понял, какая это проблема. Вот пароль для входа в Брык-Брыка. Он простой. Имя моей любимой. Тайнола. Но вход для ввода пароля закрыт загадкой. Какую не смог отгадать мой единственный друг, с кем я коротал скучные вечера. Ну вот и все, неведомый странник. Прощай. Пароль, водись будешь? Хмуро спросила морда, опять появившись на экране. «А как же! Запоминай, гений! Тайнола. «Пароль принят. Вход разрешен». Раздался мелодичный женский голос. «Шиза, собирай инквизицию! Пусть мальцы бревна стаскивают!» «Будем проводить аутодофей мерзавцу!» Я довольно потирал руки. «Не надо уничтожать Брыка. Он очень хороший помощник. Все его свойства я изучила. Создатель Брыка специально ввел ему модель поведения живого человека». Пусть останется секретарем. Вступилась за монстра Шиза. Ничего себе! Я был поражен. Все мои мечты о месте, лелеемые в душе, летели под откос. Брык уходил от возмездия. Нет, девочка, создай его брата и будем жечь его в назидание и добавь в брыку больше человечности, чтобы страдал гад от мук, братишки. Глухов! Он не человек и руки заламывать не будет. Ты просто будешь видеть мультик с мучениями. Возвращайся в степь ижгелисных эльфаров. Утоли свою жажду бить и крушить варвар. Кроме того, магистра надо забрать. Он скоро сопьется на пару шаманов. Я сел в кресло и разочарованно посмотрел на экран. Что, хозяин, обломилась? Без ухмылки спросил меня брык. Обломилась. Не стал спорить я. «Теперь ты нужный элемент в системе безопасности, Брык. Занимайся тем, для чего создан. Деньги не транжирь, не раздавай. Значит, если что надо, согласуй с администратором пространственной аномалии Шизой. А что я должен был дать ему пинка? Он же программа». «Не беспокойся, босс. Я не сплю и не устаю», — ответил повеселевший Брык. «Ты только скажи, что это?» «Два кольца, два конца и посередине гвоздик!» «Это ножницы, Брык!» — ответил я. И достал из сумки маленькие маникюрные ножницы. Вот они! «Ножницы!» — с каким-то благоговением повторил мой новый виртуальный секретарь.